Два часа спустя, там же. О чем адмирал Толбузин, его офицеры и отец Макарий, уверовавшие в замысел, толковали со своими коллегами из середины девятнадцатого века, Сергей-младший не знал и знать не хотел. Самое главное, что совет отца Банифация оказался совершенно правильным, и после того разговора офицеры сопричника выглядели тихими и покладистыми. Даже лейтенант Куприянов, первоначально скептически крививший губы, С повинной головой пошел младшему прогрессору каяться в грешных мыслях и поносных словах. «Забудьте, Николай», — отмахнулся тот, — «вы мне об этом сказали, очистили душу. Господь увидел ваше раскаяние, я вас простил, и все, больше об этом ни полслова, ни ползвука. И не надо на меня так смотреть, я не апостол и даже не святой, а всего лишь человек, выполняющий различные поручения, необходимые для воплощения замысла». «Вы скромничаете, ваше превосходительство», — ответил лейтенант Куприянов. «Никифор Васильевич во всех подробностях рассказал нам о вашей роли в этом походе. Он говорит, что это только ваше влияние, незримое, но ощутимое всей душой, сделало из этих людей, вышедших из разных времен и стран, одну цельную команду. Господин адмирал рассказывал, что, отдав распоряжение, вы его никогда не повторяете и не проверяете исполнение, но независимо от этого все делается в назначенный срок и в полном объеме. А еще он сказал, что никто не видел вас гневающимся или испуганным, мол, вы всегда или молчаливо серьезны, или насмешливо веселы, но никогда не злы и не унылы. И мать Агнеса говорит так же, ибо не видела от вас ничего, кроме хорошего. Но кто вы после этого, как не апостол? Ладно, Николай, вы меня убедили, — улыбнувшись, согласился Сергей-младший. Пусть будет младший апостол. В условиях той задачи, которую ставит перед нами Господь, «Грань между апостолом и прогрессором неразличима, но пусть это останется только между нами, ибо о таком негоже говорить вслух. А теперь давайте закончим нашу беседу и вернемся к людям, они нас ждут». К тому времени, когда команда опричника принесла присягу, датчан оптом зачислили в кандидаты на гражданство, вернулись уже почти все охотничьи партии, и женщины из невооруженного тылового подразделения приступили к слеживанию и разделке добычи, намереваясь часть мяса зажарить на углях, а из оставшегося приготовить густую бобовую похлебку с сушеными овощами. Вскоре над берегом волнами поплыли вкусные запахи, заставляя подчиненных капитан-лейтенанта Селиванова, намаявшихся на солонине до да сухарях, нервно глотать голодную слюну. Больше всего матросики боялись, что после принятия присяги господа офицеры останутся ужинать, а им прикажут вернуться обратно на корабль к привычному рациону. Но нет, Никто подобных распоряжений не отдавал, только местное начальство, господин младший прогрессор, адмирал Толбузин, доктор Блохин, отец Макарий и мать Агнеса, почему-то вдруг собрались и быстрым шагом направились в дальнюю часть лагеря, туда, где береговой лагерь со стороны суши ограждала цепочка парных постов. Героем дня, точнее вечера, ибо к тому моменту багровое солнце над морем уже почти коснулось горизонта, оказался вольно определяющийся Кареметов, охотничья партия которого вернулась последней. Но причиной всеобщего волнения оказалась не двухгодовалая тёлка Бизона, чью тушу рядовые баби Арнаут, Ефимов и Антонов с натугой в лагерь, привязав за ноги к длинным жердям. Совсем нет. Главной возмутительницей спокойствия оказалась голенькая девочка лет восьми-девяти, доверчиво державшая вольно определяющегося за руку. Если бы это был обычный человеческий детеныш или хотя бы маленькая неандерталка, что в этих краях вполне могло быть. то часовые не обратили бы на нее никакого внимания. Обычное же дело. Но этот ребенок имел алую кожу, орлиный индейский нос, коротенькие рожки, торчащие из копны жестких, как проволока черных волос, длинный хвост с кисточкой и, самое главное, ошейник из серого металла, исписанный каббалистическими знаками. Всего этого было достаточно для того, чтобы бойцы из взвода поручика Авдеева отрез отказались пропускать маленькую чертовку без личного разрешения Сергея Младшего. «Вот, Сергей Васильевич, нашел», — коротко отрапортовал Александр Кареметов. На пастбище подкрадывалось кормящим бизонихам и сосала у них молоко. «Понятно, Александр Толгатович», — хладнокровно сказал младший прогрессор и, повернувшись к своим крестящимся и бормочущим молитву спутникам, ледяным голосом добавил. «Стыдитесь, господа. Я, например, несмотря на все видимые видовые отличия, вижу перед собой несчастного маленького ребенка, голодного и потерянного». Кроме того, настоящий чертенок, едва завидев отца Макария или мать Агнесу, должен был бы удрать отсюда впереди собственного визга. А это, можете мне поверить, очень немаленькая скорость. Полуафриканки, когда мы разгромили их людоедский клан, тоже выглядели как сущие исчадия ада. Но это не помешало нам признать в них настоящих людей и поступить с ними по-человечески. Помните, что посредник проверяет нас не только на выдержку, отвагу, боевое мастерство и бдительность, Ну и на милосердие, человеколюбие и отсутствие ксенофобии. — Так вы, Сергей Васильевич, считаете, что... что это создание послал нам сам Господь? — немного неуверенно спросил адмирал Толбузин. — Именно так, Никифор Васильевич. — Больше некому, — встав перед ребенком на одно колено, ответил тот. — Возникло у меня сейчас стойкое подозрение, что эта девочка — только проба пера, и в обозреваемое время на нас в изрядном количестве упадет нечто не менее экзотическое, При этом взрослая и очень агрессивная, но убивать после победы этих существ будет нельзя, ибо замысел предусматривает совсем иное. Сергей Александрович, скажите мне свое профессиональное врачебное мнение, насколько при внешнем осмотре, за исключением рогов и хвоста, эта девочка отличается от обычного человеческого ребенка? Доктор Блохин, как и младший прогрессор, сохранивший полное самообладание, ибо как советский человек верил он как раз не в чертей, а в различные внеземные формы жизни. опустился рядом с Сергеем-младшим на одно колено и попросил, чтобы Александр Кареметов повернул перед ним девочку кругом. «Нормальный, если можно так выразиться, ребенок», — сказал он. «Быть может, чуть более мускулистый, чем это положено для ее видимого возраста, с чуть более длинными ногами. Могу предположить, что когда эта девочка вырастет, то среди мужской половины нашего общества, несмотря на хвост и рога, желающих взять ее в свою семью будет хоть отбавлей. Только вот ошейник надо бы снять». Во-первых, он натирает ей кожу. Во-вторых, не должны среди нас люди ходить в рабских ошейниках, а маленькие дети тем более. «Согласен с вами по всем пунктам, а особенно по последнему», — сказал младший прогрессор. «Александр Толгатович. а вы что скажете? Сами же могли догадаться, что снять с ребенка эдакую пакость следует прежде всего. Металл этого ошейника очень прочен и не поддался ни имеющейся у нас пиле по металлу, ни кусачкам для резких проволочных заграждений». ответил вольно определяющийся Кареметов. — Сейчас посмотрим, — хмыкнул Сергей-младший и сделал приглашающий жест. — А ну, маленькая, подойди-ка к дяде Сергею. Экзотическая девочка отпустила руку снайпера, сделала два шага и оказалась прямо перед младшим прогрессором. Тот мимоходом заглянул в фиалковые глаза и протянул руку, намереваясь ощупать ошейник, но едва его пальцы коснулись серого металла, как тот, побелев, стал рассыпаться невесомыми хлопьями. Девочка впервые за все время улыбнулась, обнажив чуть заостренные зубки, взяла ладонь Сергея-младшего в руки и прижала ее к своей щеке. Потом она чуть отстранилась, указала пальчиком сначала на себя, потом на того, кто освободил ее от ошейника. «Дэм», — сказала она, — «Сергей». Мать Агнеса что-то взволнованно воскликнула, вознеся руки к небу. «Чудо! Это было настоящее чудо!» перевел потрясенный адмирал Толбузин ее слова. «Вы, Сергей Васильевич, сейчас сделали то, что прежде мог только сам Иисус Христос». «Да, это действительно так», — подтвердил отец Макарий. «Никогда не думал, что увижу подобную божественную манифестацию». «Не будем поминать имени Иисуса Иосифовича в сует», — сказал младший профессор, поднимаясь на ноги. «Девочку Дем следует помыть, обстричь и одеть в пепла с длинного обращенных на общих основаниях». Нет для нас ни Эллина, ни Иудея, и на рогатых хвостатых это правило распространяется тоже. Ответственный доктор Блохин. Ему же, точнее, его медицинскому подразделению, я поручаю дальнейшую заботу об этом ребенке до прибытия в Аквилонию, И попрошу вас не распространяться о случившемся, и особенно это касается вас, товарищи бойцы. Не воплощение Христа я, не Божий Сын, а всего лишь человек из плоти и крови для разных поручений – которому повезло стать инструментом в руках всемогущего Творца. А если кто будет болтать лишнее, на того я очень рассержусь. По жизненной чистке сортиров такая птица-говорун явно не отделается. Просекли фишку, товарищи? То-то же. Мы сейчас собрались и пошли в лагерь. Раз-два, раз-два. Поздно уже, и солнце почти село. Ужин стынет. Так они и вернулись. Впереди Сергей Младший, ведущий за руку экзотическую девочку, а за ним цепочкой все остальные. и ничего особенного не произошло. Авторитет младшего прогрессора был уже крайне высок, а рядом с краснокожим, рогато-хвостатым ребенком в полном спокойствии шествовали отец Макарий и мать Агнесса. И только отдельные несознательные личности украдкой крестились и поминали имя Божие. Но это у них пройдет со временем.